настороженными, умными глазами, быть может, чересчур яркими от приступа бешенства. Псов бешенства валит быстро, но самки могут долго носить его в себе, вспомнила Рози. А потом на ум пришли поганки, которые заметила на пушке, растущие в тени, где было сыро. Паучьи поганки, называла их мать, показывая их Рози как-то летом. Название, наверное, было не очень правильным. Рози никогда не встречала его ни в одной книжке о растениях.